Электричка, Тверь, Москва. 16 февраля 2019 года, суббота, 8.15. Маша и Алексей сидят в полупустом вагоне. На Маше надета старая потрескавшаяся искусственная дубленка-облевуха. Черные тренировочные брюки заправлены в видавшие виды резиновые сапоги. На голове у нее замызганный черный берет. Алексей одет в промасленную телогрейку, которая выглядит еще хуже машиной куртки. Впечатления дополняют утепленные солдатские штаны, почерневшие от грязи, разношенные берцы и облезлая кролись ушанка. — Давай по вагонам пройдемся, денег насшибаем. Не то в шутку, не то всерьез, предлагает Алексей. Я черного ворона могу исполнить, а ты какие жалостливые песни знаешь? Беспечный ангел годится. Смеется Маша. Вполне, кивает Алексей. Ну что, пошли? Уже бегу, отвечает Маша, но остается сидеть на месте. Нет в тебе романтики, вздыхает Алексей. Кстати, а где-то таким зачетным куртофаном разжилась. Бомжа ограбила. У соседа должила. Маша любовно оглядывает куртку. Он мужик бережливый, натуральный Плюшкин, ничего не выбрасывает. «А ты свой прикид где раздобыл?» «Это мой гаражный прикид. Я в нем машину чиню и снег расчищаю». Алексей внимательно смотрит на Машу. «А это ничего, что у нас лица такие чистые?» а «У тебя еще и бритая», — с упреком отвечает Маша. «Извини». Алексей оглаживает рукой подбородок. «Не подумал. Побрился на автомате. Ты же только про одежду сказала». «А голова тебе зачем?» — усмехается Маша. — Ладно, будем считать, что мы еще не полностью опустившиеся люди. А лица можно активированным углем измазать. На вокзале в аптеке купим. — Слушай, а что если этот Крюков окажется не ханыгой, а нормальным челом? Алексей задумчиво морщит лоб. — Может, тебе нужно было одеться поприличнее? — Если он окажется нормальным челом, то мы к нему соваться с вопросами не станем. Маша стучит себя по лбу кончиком указательного пальца. Соображать, мол, надо. Он же просто пошлет нас подальше, и все. Но мы можем собрать о нем информацию у местных ханык. Вот каким предлогом? Да хотя бы скажем, что он твой старый приятель, с которым ты десять лет не виделся, а сейчас хочешь у него денег попросить. Теперь Алексей стучит себя по лбу кончиком указательного пальца. «Логика у тебя хромает», — говорит он. «Десять лет не виделись и денег попросить». «У ханык она хромает еще сильнее», — отвечает Маша. «Их, кроме выпивки, ничего не интересует. Пообещай проставиться в случае успеха. И дело в шляпе». Тверь, 16 февраля 2019 года, суббота, 9.55. Кабинет заведующего отделом заготовки крови областной станции переливания. Заведующий, полный, разовощеки мужчина, средних лет, сидит за столом и кричит настоящего напротив Максима, одетого в летную куртку и старые серые джинсы. «Да у вас что? Коллективное помешательство? Второй день толпами ходите. Что значит нельзя ли без бюрократии? Существует определенный порядок?» Максим молча выходит из кабинета. В коридоре к нему подходит пожилой мужчина в мятом коричневом плаще. Мужчина пытливо заглядывает в лицо Максиму и сочувственно интересуется. «Вам-то ваш отворот-поворот?» «Да», — грустно отвечает Максим, — «а я так надеялся. Денег ни копейки. Пойду в областной больничке счастье попытаю». «Не ходите», — советует собеседник. Я только что оттуда. Дохлый номер. Только Надежда Федоровна, дай ей бог здоровья, в положении входила. Федоровна человек, — говорит Максим, не представляя, о ком идет речь. Но ее уже второй день нет. Собеседник сокрушенно качает головой. Болеет. От такой жизни как не заболеть? Вздыхает Максим. — Это на нее убийство главного врача так подействовало. Собеседник понижает голос до шепота. «Мне рассказали, что он не захотел сотрудничать с органной мафией». «С оборотнями в погонах?» — уточняет Максим. «Да при чем тут оборотни?» — удивляется собеседник. «С мафией, которая органами торгует, почками и всем прочим. Знаете, что они с ним сделали? Выпотрошили подчистую в больничном туалете». Забрали все органы, включая глаза, только кишки оставили. А я не знал, что глаза пересаживают. Максим тоже понижает голос. И куда же теперь можно податься? А никуда? Собеседник морит лохматые брови. Жди, пока Федоровна выйдет. С крови сейчас много непонятного происходит. Шурин мой в коржину. Шурин мой в коржино на свиноферме работает. Так он рассказал, что на днях они свиную кровь разливали по донорским пакетам и этикетки с данными на них клеили. «Начальство велело. Рубишь фишку?» «Нет», — честно признается Максим. «Они ее сдают куда-то под видом человеческой», — шепчет собеседник, озираясь по сторонам. «Вот же жучилы! Ничего святого для них не существует. Эту кровь больным же будут переливать». «Сволочи!» Прочувственно говорит Максим. — Ладно, мне пора. Пойду у мебельного покручусь. Может, заработаю чего-нибудь. Суббот все-таки. Магазинный день. Он прощается с собеседником за руку, выходит на территорию станции и быстрым шагом идет к воротам. Оказавшись на улице, Максим достает из кармана куртки и телефон и нажимает одну из кнопок быстрого набора. — Машуль, у меня новость, — говорит он. — Нет, не клюнули. И в областной больнице, как мне сказали, тоже дохлый номер. Я о другом. Разговорился сейчас с одним чуваком, у которого Шурин работает на свиноферме Зажирильского в Коржина. Так он рассказал, что они на днях разливали свиную кровь по донорским пакетам. И клеили на пакеты этикетки. Прикинь. И я не знаю. Это ты у нас мозговой центр. Мне одно ясно. Он не нашел ту кровь, которую спионерили вампиры, и решил проблему таким образом. Москва, 16 февраля 2019 года, суббота, 14.30. Комната в сталинском доме, требующая косметического ремонта. Обшарпанная мебель советского производства. В центре комнаты за прямоугольным столом сидят Маша, Алексей и хозяин. Мужик лет 30, с пропитой рожей и трясущимися руками. На заменяющей скатерть газете плавленные сырки, две банки кильки в томатном соусе, несколько кусков черного хлеба, початая бутылка водки, полуторалитровая пластиковая бутылка с пивом и три граненых стакана. Стаканы, на удивление, чистые, да и вообще в комнате порядок. А вот хозяин выглядит весьма неопрятно. «Документы никому отдавать нельзя», — получает хозяин Алексея. «Даже за хорошие деньги. Оглянуться не успеешь, как на тебя дюжину кредитов повесят. Доказывай потом, что ты не верблюдь. Или фирму зарегистрируют, это еще хуже». Запросто можно на нарах оказаться. Да и вообще лучше паспорт из дома не выносить. Так спокойнее. Он допивает оставшуюся в стакане водку, занюхивает куском хлеба, встает и подходит к стоящему в углу секретеру. Открывает дверцу, достает картонную папку с завязками и приносит ее на стол. всё тут. Комментирует хозяин, раскрывая папку. Начиная с паспорта и заканчивая школьным аттестатом. Целости и сохранности. «Аккуратный ты, мужик, Вова!» — хвалит Алексей. Маш, бери пример!» Маша делает страшные глаза. «А дома у тебя порядок?» — продолжает Алексей, оглядываясь по сторонам. «Скромненько и чистенько». «Так иначе ж нельзя!» — отвечает хозяин. «Без заработка останусь, выпить не на что будет». Он закрывает папку и пытается завязать тесемки трясущимися руками. Маша пододвигает папку к себе и завязывает тесемки. «А что у тебя за заработок?» — интересуется она. «Я квартиру сдаю тем, кому перепихнуться негде», — отвечает Вова, немного смутившись. «По часам». У нас район пролетарский, гостиниц нету, так что бизнес, можно сказать, процветает. Главное, чтобы чисто было, и постельное белье свежее. Но бельем у меня соседка заведует, Раиса Яковлевна, а вот убираю я сам. Вова относит папку на место, возвращается за стол, наливает себе пиво и поднимает стакан. «О, за все хорошее!» Маша и Алексей с готовностью чокаются с Вовой и делают вид, будто отпивают водку из своих стаканов. Алексей притворяется на все сто процентов. Удовлетворенно крякает и спешит закусить килькой, которую виртуозно вытаскивает из банки пальцами. «Наверное, только знакомых пускаешь». Словно бы между делом спрашивает он. «На одних знакомых не поднимешься», — солидно отвечает Вова. «Всех пускаю. Только деньги вперед беру». «А если стырит, что?» Алексей снова оглядывается по сторонам. «У Вовы, наверное, контроль налажен», — встревает Маша. «Налажен, да? Паспортные данные записываешь, лица запоминаешь». «Что у меня тырить?» — смеется Вова. «Разве что простыню. Ничего не требую, ничего не запоминаю». Просто отношусь к людям по-человечески, с доверием, и люди это ценят. Маша переглядывается с Алексеем, указывает взглядом на дверь и вздыхает. Жаль, что ниточка оборвалась. Тверь, 16 февраля 2019 года, суббота, 14.50. Ресторан загородного клуба «Тринадцатый этаж». В уютном уголке полутемного зала, закрытом красной скатертью столиком, сидят Светлана Витальевна и Албасов. Евгений Васильевич в сером костюме, но вместо галстука темно-красная бабочка. Светлана Витальевна одета в обтягивающее серебристое платье с глубоким V-образным вырезом. Шея украшена элегантным бриллиантовым колье, гармонично сочетающимся с крупными бриллиантовыми серьгами. и бриллиантовым перстнем на безымянном пальце правой руки. Перстень отвлекает внимание от обручального кольца, которое Светлане Витальевне не удалось снять перед свиданием. Волосы обычно прямые сейчас вьются легкомысленными кудряшками. Они едят запеченную форель и запивают ее белым вином. «Я тут единственная женщина», — говорит Светлана Витальевна, оглядывая зал. «Это какое-то специфическое место?» «В некотором смысле да», — отвечает Евгений Васильевич. «Но очень респектабельное». «Вы ходите в такие места?» Светлана Витальевна удивленно смотрит на него. «Вообще-то нет», — смущается Евгений Васильевич. «Я обычно хожу в другие места. Сегодня пригласил вас сюда из соображений конспирации». «Здесь мы наверняка не встретимся с вашим мужем или кем-то из его приближенных». «Это верно», — соглашается Светлана Витальевна. «Сразу видно умного человека. Открою вам одну тайну. Я больше всего ценю у мужчин интеллект. Все остальное не имеет для меня определяющего значения». «Давайте перейдем на «ты», — предлагает Евгений Васильевич и взглядом просит проходящего мимо официанта наполнить бокалы. — Я так сразу не могу. Светлана Витальевна застенчиво краснеет. — Мне нужно время. Потом сейчас это было бы опасно. — Почему? — удивляется Евгений Васильевич. — С Игорем я на «ты», — чуть поколебавшись, начинает объяснять Светлана Витальевна. — А с вами на «вы». Это выстраивает определенную границу, которая страхует от ошибок. Ну, чтобы Игоря случайно с Женечкой не назвать, Он же дико ревнивый. Настоящий Акелла. Ателла. Машинально поправляет Евгений Васильевич. Настоящий Ателла, повторяет Светлана Витальевна. Даже хуже. Тут просто задушил свою Диану. А Игорю этого мало. Ему непременно нужно помучить, унизить, растоптать. «Светочка!» — дрожащим голосом говорит Евгений Васильевич. «Цветочек ты мой ненаглядный, душа моя! Сердце разрывается от того, как ты мучаешься с этим чудовищем. Так больше продолжаться не может. Завтра я встречаюсь с мамой и поставлю вопрос ребром. Надеюсь, что мама меня поймет». «Она сама его поставит», — отвечает Светлана Витальевна. «Я вам по секрету скажу кое-что, только вы пообещайте никому не рассказывать. Жизнью моей клянусь». Евгений Васильевич прижимает к груди обе ладони. Я прошлой ночью сон видела, тихим загадочным голосом говорит Светлана Витальевна. Будто сижу я на террасе и кормлю маленького боречку кашкой. Солнышко светит, птички щебечут, боречка улыбается. Он вообще был очень улыбчивым ребенком. И вдруг откуда-то сверху спускается женщина в белом. Смотрит на меня ласковый и говорит. «Уздравляю, Светочка, ты теперь вдова». А мне от этой новости так хорошо на душе стало, что прямо и передать не могу. И Боречка смеется, заливается. «Пусть все сбудется». Евгений Васильевич поднимает свой бокал. «Хотелось бы», — скромно говорит Светлана Витальевна, — и его примеру. Они звонко чокаются и пьют до дна. Светлана Витальевна – залпом, а Евгений Васильевич – мелкими глоточками. Тверь, 17 февраля 2019 года, воскресенье, 10.15. Маша, одетая в длинную белую футболку, сидит за кухонным столом в своей квартире. Перед ней раскрытый ноутбук, слева от которого лежит мобильный телефон. В строке поисковика забита. «Применение свиной крови». Маша хмурится. Она никак не может найти ответа на вопрос, зачем Зажирильскому понадобилась свиная кровь. «Блинско-блинский блин», — слух говорит она, затем берет телефон, находит в списке контактов нужный номер и звонит. «Доброе утро, Анна Анатольевна. Простите, что беспокоит так рано. Нет, у меня все нормально». Проблемы в апреле начнутся, когда пыльца полетит. Мне нужна срочная консультация нового рода, по крови. Нет, не по анализам. Вопрос из другой сферы. Можно ли переливать людям свиную кровь? Совсем нельзя. Даже если человек умирает, а другой крови под рукой нет? Ясно. Тогда сформулирую вопрос иначе. Тут даже не вопрос, а ситуация. Допустим, некоторые люди разливают свиную кровь по донорским пакетам, чтобы выдать ее за человеческую. С какой целью может производиться такая махинация? Где свиная кровь может заменить человеческую? Шарлатаны? Я слышала, что кровь используют для омоложения, но думала, что ее переливают. О, как все запутано. Байманский? Маша набирает фамилию в поисковике. — Спасибо, Анна Анатольевна. Буду изучать. — Как ваши девочки? — Уже в шестом. — О, как время летит. Всего самого. Маша кладет телефон на стол и начинает изучать сайт Альберта Байманского, академика Международной академии паранормальных явлений, президента Европейского института здоровой жизни и директора сети оздоровительных центров «Третья молодость». Одним из направлений деятельности третьей молодости является гемотермотерапия – омолаживание посредством горячих обертываний с использованием препаратов, приготовленных из свежей крови. «Однако тема, – говорит Маша, – две бомбы всяко лучше, чем одна. А ведь я могла бы стать актрисой, – с ужасом думает Маша, глядя на фотографию Байманского. И жила бы чужими жизнями, вместо того, чтобы жить своей, настоящей. Милый, милый Любицкий, надо бы ему письмо написать. Флешбэк. Маша, одетая в элегантное белое платье, сдает вступительный экзамен по актерскому мастерству в Театральном институте имени Бориса Щукина. Председатель экзаменационной комиссии, полный вальяжный мужчина с пестрым шейным платком вместо галстука говорит ей. «Задатки у вас есть, их можно развить до определенного уровня, но звезд с неба вы никогда хватать не будете. Уж простите за прямоту, но лучше осознать это сейчас, чем лет через пятнадцать». «Как не буду?» — растерянно спрашивает Маша. «Почему?» «Разве я плохо прошла монолог Катерины?» «Прочли вы его хорошо», — отвечает председатель. «Выразительно, с душой». «Но прочли, прочли, они пережили».